Глава 6 Позже. Честно говоря, намного-намного позже. Асона со смехом сказала, «Если бы Кири он тогда не достал мою рапиру, я бы тебя точно вышвырнула из окна». Но сейчас я, честное слово, совершенно не думал, что будет, если моя догадка окажется ошибочной. Мною двигала вовсе не вера в свои мыслительные способности, а неумолимо тикающий таймер. Именно из-за него я ворвался в комнату Асуне. Не дожидаясь ответа, насильно открыл ее окно и с колоссальным напряжением завопил «Да». Мне хочется так считать. Обстановка более-менее успокоилась, и порядок снова восстановился. Минуты через три после того, как я вручил Асуне воздушный флирет плюс 4. Убрав с пола обратно в рюкзак всю кучу вещей, Асуна переоделась в свою обычную курточку и кожаную юбку и села на край кровати. В руках она крепко сжимала чудесным образом воскресшую зеленую рапиру, как величайшую драгоценность. Выражение лица с трудом поддавалось описанию. По-моему, оно быстро переходило от одной крайности к другой, от глубокого волнения до ярости. Долгое время мы оба молчали. Что до меня, то я пристроился на стуле для гостей в углу комнаты и сидел весь день в холодном поту от осознания своего положения. Когда мы продирались сквозь иерархию меню кнопки «Материализовать все предметы», Мне было некогда объяснять Асуне, что происходит. Однако после этого время уже не поджимало, и разыскивать рапиру мне самому было вовсе не обязательно. Особенно, пожалуй, перебором было то, что я копался в белой матерчатой ерунде, покрывающей гору вещей. Как снег, настоящую гору. С другой стороны, недавно я сам испытывал подобные ощущения. что покупал больше вещей, чем мне было нужно. По моим смутным воспоминаниям, я менял белье каждый день. И мне хватало недели на две. Несомненно, эти крохотные предметы одежды настолько легкие, что вовсе не замечаются. Однако при этом они не Так что, если стоит выбор потратиться на гладко-шелковистую вещицу в NPC-магазине или за те же деньги усилить нагрудник на плюс один, сами понимаете. Самые разные мысли в голову приходят, но, внезапно услышав эти слова с другого края комнаты, я по-прежнему сидя резко выпрямил спину. Да, такое чувство, что у меня уровень злости 99G. а уровень радости 100G, так что всего на одно G разницы, но все-таки я тебе благодарна. Рапиаристка произнесла эти слова с блеском в глазах, и я для начала решил уточнить. А э, а почему ты это меряешь в G? Потому что я так решила. Если бы уровень злости оказался выше, я бы тебя с такой силой и стукнула. А, так это не гоуд, а единица ускорения. Понятно. Естественно, я очень рада, что получила ее обратно. Однако теперь я хочу услышать серьезное объяснение, как разрушенная рапира снова попала в мой рюкзак. И почему ты так торопился? К -к -к Конечно, правда оно будет довольно длинным. Кроме того, я и сам этот трюк еще не полностью понимаю. «Это не проблема. У нас вся ночь впереди», — сказала фехтовальщица, которой вернулась ее драгоценная рапира и, наконец-то, чуть улыбнулась. Спустившись на первый этаж постоялого двора, я купил на регистрационной стойке бутылочку травяного вина и загадочного вида орешки. Вернулся к двери номер 207, на этот раз постучался и, дождавшись ответа, вошел в комнату. Наполнив два бокала, я поздравил все еще сердито хмурящую брови Асуну с возвращением Флерета. Смочив горло безалкогольным вином, с неясным кисло-сладким вкусом, я решил, что лучше всего сразу приступить к делу. И начал свое объяснение. Асуна, ты совсем недавно спросила, как разрушенная рапира снова попала в мой рюкзак? Да, и как же? Там, понимаешь, был какой-то фокус. Или может трюк. Короче, это натуральное жульничество с усилением. Жульничество. Едва раперистка услышала это слово. Ее глаза резко прищурились. Однако она ничего не сказала, а лишь молча пригласила меня продолжить. А быстрее будет показать, чем на словах объяснить. Я взмахом правой руки открыл главное меню. и нажатием на самую правую кнопку перевел в видимый режим. Прикоснулся к окну обеими руками сверху и снизу и перевернул. Потом подрегулировал угол, чтобы сидящей напротив меня Асуне было лучше видно, и указал на некую точку. Вот здесь. На моей фигуре со снаряжением в ячейке правой руки иконка закаленного меча плюс 6. Видишь? Кинув взгляд на торчащую у меня из-за плеча рукоять, Асуна кивнула. Я отправил руку за спину, с усилием вытянул меч из прицепленных к плащу ножен и со стуком положил на пол. Несколько секунд спустя иконка в ячейке правой руки посерела. Это состояние называется «Оружие выронено». В бою это иногда происходит при неловком движении, Или при атаке монстра с навыком разоружения. Ага, если к такому не привыкнуть, это очень злит. Если не запаникуешь, то просто уклонишься от следующей атаки и снова его подберешь. Но поначалу это довольно-таки трудно. А в середине первого уровня есть такой монстр. Болотный кобальт-траппер. Это слабенький монстр, но умеет разоружать. И там очень много народу погибло. арго сам в своем стратегическом путеводителе советует попытаться подобрать оружие как можно скорее. Я, когда дралась с теми типами, вместо амулета заранее оставляла неподалёку запасную рапиру. А, а, ну да, если у тебя основного оружия много одинаковых штук, такой прием тоже годится. Отведя глаза от начинающей фехтовальщицы, Может, чтобы выкинуть из головы восхищение ее изобретательностью, я поспешно вернулся к главной теме. Так, мы отвлеклись. В общем, теперь, если этот выроненный меч так и оставить в таком состоянии, вскоре его статус сменится на «потерянный», и прочность начнет снижаться, но... Асуна, возьми его на минуточку. При этих словах Асуна нахмурилась, Затем повесила воздушный флерет на пояс, после чего протянула левую руку вниз. Тяжелый. Пробормотала она и взялась за простой на вид прямой одноручный меч уже обеими руками. Вот так достаточно? Да, а теперь глянь сюда. Я потыкал в висящее над столом окно меню. Еще недавно тускло сиявшая в ячейке правой руки иконка закаленного меча, Как только Асуна взяла его в руки, исчезла. В бою это было бы состояние оружия отнято. Отнимающие монстры, в отличие от тех, которые обезоруживают, начинают попадаться на гораздо более высоких уровнях. Но для одиночек они также опасны. К тому времени, когда они начнут встречаться, абсолютно необходимо взять себе мод «Быстрая смена оружия». Он есть в ветках оружейных навыков. Нет, это не при чем. Так, поняв, что снова отвлекся, я прокашлялся и продолжил. Вне боя оружие, которое у тебя в руках, можно передать товарищу. Это называется не отнятым, а переданным оружием. Но, в общем... Хоть ты уронила оружие, а кто-то подобрал, хоть сама отдала его кому-то, в любом случае, ячейка оружия на фигуре персонажа становится пустой. Когда ты недавно отдала свой воздушный флирет кузнецу, это и произошло. Похоже, Асуна наконец поняла, к чему я веду. В следующий миг ее карие глаза расширились и остро вспыхнули. Но смотри, что важно. Ячейка-то пустая, на взгляд, в ней ничего нет. Но информация о том, кто пользуется закаленным мечом, не стерта. Это право пользования защищено гораздо сильнее, чем право собственности. Скажем, если я передам Асуне оружие, которое у меня не в руках, а просто в рюкзаке, Его информация о владельце очистится через 300 секунд, то есть через 5 минут, а потом владельцем станет тот, в чьем рюкзаке оно будет находиться. Но право пользования сохраняется гораздо дольше. Если оружие оставить или кому-то передать, информация о пользователе очищается через 3600 секунд или в тот момент, когда в этой же руке оказывается другое оружие. Я замолчал. Асуна прикрыла глаза, будто переваривая услышанное, а потом произнесла нечто неожиданное. «Если все так, как ты сказал, то... Когда у тебя отняли оружие быстрой сменой, лучше запасное помещать не в правую руку, а в левую, верно?» а -а. Секунду я смотрел непонимающе, потом, наконец, до меня дошло. «Ну, конечно. Если после того, как монстр отнял оружие... запасное поместить в ту же руку, информация о праве использования отобранного оружия должна сразу очиститься. Если оружие удастся вернуть после смерти монстра, то ладно. Но если положение окажется сложным и придется спасаться, это будет трагично. Потому что даже после успешного отступления в безопасную зону последнее средство возврата оружия окажется неприменимым. Да, Да, точно, так и есть. Правда, не основной рукой махать мечом будет тяжело. Впрочем, пока я это говорил, мысленно уже прикидывал, не стоит ли поотрабатывать применение навыков мечника левой рукой. Да, и, и еще. ты когда вломился ко мне в комнату, в первую очередь украдкой, нет, скорее уж грабёжкой, изобретение Асуны. В выражении «взгляд украдкой» она заменила слово «украсть» на «другое», обозначающее «отнять силой, выхватить». Глянул на мою фигуру со снаряжением, это чтобы убедиться, что рапира в отнятом состоянии, да? Что я не взяла вместо нее другое оружие, потому что это первое условие. Поймав прямой взгляд Асуны, я медленно кивнул. А... ну... да... А второе условие, чтобы с момента потери оружия прошло меньше 3600 секунд. То есть одного часа. Если оба этих условия выполнены, способ еще остается. Где бы ни было это оружие, есть способ вернуть его себе в руки. Ну, точнее, в ноги. Совершенно без вариантов. Ты с самого начала спросила, как разрушенная рапира смогла попасть в мой рюкзак, но... На самом деле моя рапира не была разрушена, а с другой стороны и в мой рюкзак она вовсе не попадала. Вот значит что было. После короткой паузы она кинула на меня взгляд снизу вверх и продолжила. Значит первый и последний способ вернуть себе оружие тот, который ты применил совсем недавно, команда материализовать все предметы. «Информация о пользователе оружия должна была вот-вот стереться, и поэтому ты так вломился ко мне в комнату и заставил проделать все это с моим меню. Да, это было необходимо. Ты это хочешь сказать, да?» «Ну, а, в общем, как-то так и есть. Да?» Самым невинным выражением лица, на какое только я был способен, я вопросительно склонил голову на бок. Асуна, однако, не прониклась и лишь фыркнула. Но, к счастью, она явно предпочитала выяснить, что именно произошло, а не кто в чем виноват. Двумя руками протянув мне закаленный меч, она уже другим тоном спросила. «Так или иначе, эту кнопку, которая все материализует, почему она запрятана так глубоко? Как-то ей тяжеловато пользоваться. Да и еще, почему необходимо именно все? «Если бы можно было выбрать, скажем, только предметы, которые держат в руках, то бе... Би... в общем, вещи, которые не имеют отношения к делу, вываливать было бы не обязательно. «Асуна, ты сама ответила на свой вопрос. Дело именно в том, что тяжеловато пользоваться». «А-а, поясни». Раперистка свела брови в красивую фигуру. Я пожал плечами и ответил... Только что ты сказала последнее средство. Если ты какую-то ценную вещь потеряла, выронила, или ее отнял монстр, а потом тебе пришлось сбежать, обычно это твоя собственная ошибка, и тебе приходится смириться с потерей. Но разработчики решили чуть понизить уровень сложности. Дали всего один способ исправить ситуацию, но ограничили его, чтобы не было совсем уж легко. То, что эта кнопка так глубоко запрятана, что выборы не дают, чтобы валивать все тебе под ноги, это все необходимо. Во время бета-теста, помню, была одна очень грустная история.